Глава 21. Самолёт коснулся земли, и в тот же миг небо разверзлось, и проливной дождь хлынул на его крышу. Несмотря на то, что я уже горела от нетерпения взяться за дело, часть меня горестно жаловалась, что вскоре придётся вновь воспользоваться вонючим репеллентом от призраков. Служба безопасности аэропорта явно не одобрила бы мои попытки сесть в самолёт, исходя от меня запах марихуаны, и я не думала, что с ними прокатит моё правдивое объяснение, Но мне же нужно удерживать призраков от себя подальше. Я забрала с верхней полки свой чемодан, в котором отсутствовал мой обычный тайник с оружием, и вместе с остальными пассажирами пошаркала сантиметровыми шажками из самолёта. Оказавшись в проходе, я уже могла свободно передвигаться и довольно быстро добралась до зала ожидания. Оглядевшись кругом, я не увидела лица, которое искала, да и в воздухе не чувствовалось ни грамма сверхъестественной энергии нахмурившись я поглядела на часы нет раньше положенного я не прилетела фактически самолет минут на 15 отставал от графика так где же миннчерос кэт добро пожаловать я развернулась и секунду моргала глядя на высокого незнакомца с карамельными волосами а затем рассмеялась господи это удивительно намек на улыбку на лице минчароса был знакомым остальное не очень Его полуночные чёрные волосы и брови теперь были золотисто-блондинистыми, тёмно-серые глаза стали синими, а вместо обычных, дороговыглядящих слаксов и рубашек с длинными рукавами, которые он предпочитал, на Мечеросе была футболка от Эда Харди и шорты. Но больше всего меня потрясла его аура, вернее, её отсутствие. Если бы не его небьющееся сердце, я бы поклялась, что он человек, потому что никакой сверхъестественной энергии в воздухе вокруг нас не циркулировало. Учитывая, что рядом с Минчаросом я обычно чувствовала себя как летящий металлический зонд во время шторма с молниями, я была ошеломлена тем, что ему удалось полностью скрыть свою силу. А ещё я наивно считала, что хороша в этой шпионской фигне. Продолжила я, делая неопределённый жест, охватывающий мои с недавнего времени чёрные волосы, карие контактные линзы и кожу, искусственно затемнённую с помощью одного из тех средств типа загар в бутылке. Я даже утолстила брови, сделала их более тёмными и окрасила пушок на руках и золотисто-рыжего в коричневый. Однажды вампир узнал меня по намёку на рыжеватость на моих подмышках, хотя тем утром я брилась. «Обдури меня разок и всё такое». «У меня было несколько больше практики, чем у тебя». С сухим юмором ответил Минчарес, забирая мою сумку, несмотря на то, что я легко могла нести её сама. Я не спорила. Он не был шовинистом. Просто он из другой эры, совсем другой эры, рассматривая нашу разницу в возрасте, равную четыре с половиной тысячелетиям. Мы вышли из аэропорта, не говоря больше ни слова, не желая привлекать к себе внимание на случай, если за этим местом наблюдают упыри Аполеона или другой секты. Переборщить с осторожностью мы никак не могли, несмотря на то, что Кости уже три ночи находился с Денис в Угайо. С её способностью обращаться в точную копию меня я сильно сомневалась, что кто-либо кроме него, Нигера, Минчераса или Керы мог знать, что настоящая рыжая смерть Находится в Мемфисе, а не шастает по барам и клубам с кости. Однако, чтобы и дальше отбросить подозрения, Кира не присоединилась к Минчеросу, когда мы решили прошерстить Мемфис. Она занялась своими обычными делами, поддерживая нашу шараду, что Минчерос по-прежнему с ней дома. Мне было плохо от того, что я послужила причиной их разлуки на таком раннем периоде их отношений, но знала, что они оба осознавали необходимость. Кира была частным сыщиком, поэтому о слежках знала всё. А Минчерос сыграл в «Поймай плохих парней» ещё со времён пирамид. Как только мы оказались в автомобиле, раз вручил мне сумку с заднего сидения. Мне не нужно было даже открывать её, чтобы понять, что в ней. Запах выдавал содержимое, но эти два растения, как и обещал Фабиан, оказались эффективными. Только двое призраков последовали за мной за прошедшие четыре дня, И я выпроводила их вежливо сформулированной директивой. Я держала сумку на коленях, твердя самой себе, что пока ещё можно не рассовывать её содержимое по своей одежде. Я знала, что просто откладывала неизбежное... Но... Да чеснок и трава моим любимым парфюмом не был. Я подняла свои тёмные очки на голову, больше не нуждаясь в них для маскировки, и поудобнее уселась на сиденье. Подожду часок или около того, прежде чем позвонить Косте. Сейчас было одиннадцать вечера, он, скорее всего, только что приехал в какую-нибудь горячую точку Огайо с Денис и Нигером. Мы были на расстоянии в несколько миль от аэропорта, когда взрыв энергии ударил в автомобиль, словно невидимая бомба. Я уже инстинктивно потянулась к рукавам, забывая, что кинжалы не прикреплены к моим рукам, когда поняла, что это Минчерос просто опустил свои щиты. «А нельзя ли в следующий раз предупредить, прежде чем делать это?» — раздраженно бросила я. «Подумала, что на нас напали. Мои извинения». Сразу же ответил он, сворачивая ауру до тех пор, пока она перестала походить на взрыв. «Я не хотел напугать тебя». «Да ты пугал меня с тех самых пор, как мы впервые встретились, у древняя жуть!» Было моей саркастичной мыслью, однако я не произнесла её вслух, а в моей голове он прочитать её больше не мог. Одна из многих причин, почему я была рада обратиться из получеловека в почти мёртвого. Затем... Так же резко, как его сила ударила в меня несколько секунд назад, меня накрыло чувство вины. Экстраординарная сила Менчереса, возраст и видение будущего всегда наводили на меня ужас, но он не мог быть другим. Точно так же, как и я не могла не быть полукровкой прежде или не питаться от вампиров и поглощать их силы теперь. По шкале странности, вероятно, я даже опередила Минчароса но всё же по-прежнему позволяло своему дискомфорту из-за его необычности влиять на моё о нём мнение. Если бы Кости прожил ещё несколько тысяч лет, и Бог знает, как я надеялась на это, он мог бы получить столько же необычных способностей, как и Минчерос. Менчерос разделил свою унаследованную силу с Кости, даровав ему телепатию и возможность быстросовершенствоваться. И мы не знали, сколько ещё способностей могут неожиданно проявиться с течением времени. «Как бы мне это нравилось, если бы люди стали подозрительно относиться к Косте из-за того, что он отличается от большинства вампиров? Одна только мысль об этом разожгла во мне ярость. Да, я знала, как бы мне это понравилось. Я бы постоянно хотела отпинать их задницы». «Это я должна приносить извинения», — сказала я, уставившись на радикально изменившийся профиль Минчероса. «Даже до того, как я обозлилась на тебя за то, что ты не сказал мне, что стёр мне 16-летний, Месяц жизни из памяти. Мне всегда было неловко с тобой. Главным образом это было потому, что я лицемерила. Он повернулся ко мне с самым странным выражением на лице. Боюсь, я не понимаю, Кэт. Приспешники Аполеона не единственные, кто повинны в том, что боятся кого-то только из-за того, что он не такой, как все. Тихо ответила я. Ты мог бы подумать, что, повзрослев, я пойму всё это. Но закончила я тем, что то же самое сделала с тобой. «Прости, Менчерес, ты заслужил лучшее, чем это». Автомобиль начал замедляться, Менчерес свернул на обочину и, лишь дождавшись, когда автомобиль полностью остановится, встретил мой взгляд. «Ты не должна мне никаких извинений». Каждое слово он тщательно проговаривал, будто отдельное предложение. «Ни словом, ни делом ты никогда не использовала меня в собственных целях, чего не могу сказать о себе в отношении тебя». Восемь месяцев назад я бы рявкнула «Верно, приятель!», но с тех пор многое изменилось. Я не представляю, каково это больше четырех тысячелетий руководить огромным сверхъестественным кланом. Самое большее, что я сделала на предыдущей работе, около пяти лет была лидером команды из 60 солдат. Несмотря на то, что это и в сравнении не идёт с тем, что делаешь ты, мне тоже приходилось принимать великие решения, которые на самом деле оказывались весьма жёсткими. Поэтому в то же время, как я ужасно злилась на тебя из-за того, что ты сделал, какая-то часть меня всё понимала. Кроме того, я криво улыбнулась. Так как твоё манипулирование свело нас с кости, для меня отчасти трудно оправдывать своё недовольство. Менчерес взял мою руку и странным формальным жестом провёл ею по своему лбу. «Ты оказала мне честь своим прощением». «А ты можешь оказать мне честь, приняв мои извинения? Потому что независимо от того, что ты сделал, я тоже была неправа», — возразила я. Он отпустил мою руку, и выражение веселости мелькнуло в его глазах, прежде чем они снова стали непроницаемыми. «Ты очень упрямая женщина. Извинение принято». «Спасибо». Затем я выдавила из себя маленькую застенчивую улыбку. «Хорошо. С личными признаниями достаточно, да?» «Давай найдём каких-нибудь фанатичных упырей и обработаем их так, чтобы они привели нас к своему лидеру». Фальшивые голубые глаза Минчароса вспыхнули, являя пугающего, смертельно опасного надиральщика задниц, который скрывался за всеми этими тихими, приличными манерами. «Да», — сказал он, растягивая слово, — «давай». Эдискрач уже в городе. Влад встретит нас сегодня вечером в таунхаусе, который я арендовал. Как только все соберемся, начнем охоту. Из нашей команды Дейв был первым, кто отправился на раскопки в Мемфис. Спустя неделю после нашего приезда он сообщил через Фабиана, что познакомился с какими-то упырями, у которых была явная предвзятость к вампирам. Мы не были уверены, связаны ли они непосредственно с Аполеоном или просто являлись липовыми фанатиками. Но согласно Дейву, он провел забавный вечер, слушая их напущенные речи о том, что упыри и вампиры должны жить отдельными, несвязанными жизнями. Свидания и свадьбы между ними загрязняют наши роды, и только через сепаратизм можно достичь реальной силы и чистоты. Вполне звучит как чушь, которую проповедуют приспешники Аполеона, учитывая, что тот похож на бессмертную версию куклок-склана «Великий дракон». Одаева должна была состояться встреча с той же группой завтра ночью, И я не собиралась вмешиваться. Нет нужды раскрывать карты, проявляя нетерпение и захватывая пешки, если ожидание означало, что мы можем добраться до короля. Я надеялась, что после пары встреч, да и его будут доверять достаточно, чтобы позволить глубже проникнуть в чокнутую группу упырей. Что касается Влада, Минчероса и меня, у нас был полный ноль. Источники Тимми указывали на некую странную активность в барах. К тому же я уточнила информацию у Тейта, и он подтвердил, что уровень преступности в Мемфисе недавно возрос, добавив в нас тем самым веру, что это наиболее вероятное место, где мог окопаться Аполеон. Но несмотря на то, что прошлые семь дней мы провели в местных барах в поисках подозреваемых, Мы не получили ничего, кроме способности различать тонкие нюансы в многообразных ароматах барбекю. Или, возможно, этому научилась только я. Питание из запечатанных пакетов, содержащих кровь кости, поддерживало меня сытой, но мне по-прежнему нравилось немного изменять свои вкусы. Сотовый завибрировал в боковом кармане джинсов, но я вытащила его, тут же узнавая номер. Смерть. Эт понизил голос настолько, что мне было трудно его расслышать. «Вы что-то узнали?» — тут же спросила я, выпрямляясь. «Они со чем были в другом конце города в популярном баре, который, если повезёт, окажется более полезным, чем те, в которых мы были с Владом и Менчересом». «Возможно», — сказал Эд по-прежнему так тихо, что мне приходилось напрягаться. «Я бы попросила его написать СМС, если уж он боялся быть услышанным. Но, как я недавно узнала...» Это современное мастерство Эд все еще не освоил. Недавно заходили несколько пожирателей костей. Продолжил он. От них еще противные такие флюиды исходили. Я услышал, как один из них упомянул фалконскую киношку под открытым небом. И приблизительно 10 минут назад они уехали. Киношко? Ты имеешь в виду кинотеатр, верно?» Спросила я, чтобы убедиться, что это не сленговое словечко, обозначающее что-то другое. Эд фыркнул. «Конечно. Я поискал его, прежде чем позвонить тебе. Это на с авеню около трассы 140. 40 Печатать смс мог и не уметь, но, к счастью, с навигатором справлялся. «Хорошо. Отправляйтесь туда, но не раньше, чем через 10 минут, если за вами следят. Я поеду сейчас же. Увидимся там». Пробормотал он и повесил трубку. «Мы в неправильном месте», — объявила я Менчаресу и Владу, подзывая бармена. «Давайте рассчитаемся и уберёмся отсюда». Влад поднял брови. «А поконкретнее?» — протянул он. Я понизила голос, отправить сообщение было бы тише, но всё это бессмысленно, когда они рядом. Эд подслушала какой-то странной активности в Фалконском уличном кинотеатре, будто и само сочетание слова «активность» и «уличный кинотеатр» недостаточно странно. Менчерс недоумённо взглянул на меня. «Почему?» «Я собиралась сказать, что они уже устарели». Но затем напомнила себе, что для кого-то столь старого, как Минчерос, кинотеатры под открытым небом всё ещё походят на новинку в сфере развлечений. Потому что «Прогресс» — беспощадная сука, было тем, на чём я остановилась, сопроводив это следующим. «Плохая новость в том, что если он всё ещё открыт, не заброшен, у нас будут человеческие свидетели, о которых стоит побеспокоиться, если Эд прав и там действительно что-то намечается». «Уличные кинотеатры», — произнёс Влад, и его губы скривились так, что сразу стало понятно, что их поклонником он не был даже тогда, когда они были популярны. «Полагаю, это лучше, чем обычный кинотеатр. Меньше людей, и если я хорошо помню, большинство там не будут сосредоточены ни на чём ином, кроме прелюбодеяния». Я почти рассмеялась от презрительности, прозвучавшей в его тоне. Кто знал, что предполагаемый бич потустороннего мира смотрит свысока на занятия сексом в кинотеатрах? Когда мы были молодыми и озабоченными, не у всех был собственный замок, в который можно было забуриться, — сказала я, усмехнувшись. Взгляд, который он бросил на меня, был более чем циничен. Моя юность прошла в непрекращающейся войне, а не в преследовании нежных соблазнений. Про себя я подумала, что «нежность» было последним словом, которое у меня ассоциировалось с Владом. Но на данный момент у нас было место, в котором следовало побывать, упыри, которых нужно было отыскать и всё такое. Я посмотрела на часы. 10.45. Это помогло бы в другой день. Но сейчас была ночь пятницы, поэтому кинотеатр будет заполнен под завязку. «Ну, мальчики», — сказала я, бросая пару банкнот на стол. Поехали в киношку.